Глава п я т а Старший инспектор несколько секунд смотрел на монахов, потом перевел взгляд на Бавуара. Тот прибавил в весе, но, перестав быть тощим, оставался стройным. Лицо Жанаги округлилось, тени под глазами исчезли. Но с ним произошли не только физические перемены. б у в а р выглядел счастливым. Гораздо счастливее, чем когда-либо, и это было не лихорадочное возбуждение наркомана, а уверенное спокойствие. Гамаш знал, что дорога назад долгая и трудная, но б у в у а р уже начал двигаться по ней. Прекратились резкие перемены настроения, вспышки раздражения, он больше не впадал в ярость и не распускал нюни. И таблетки перестал принимать, оксикодон ы и парацетамол. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но лекарства, предназначенные для облегчения боли, в конечном счете приводили к ее многократному усилению. Глядя на своего инспектора, Гамаш думал, «Господь свидетель, Бавуар страдал от боли и не мог обойтись без таблеток, но потом...» Он должен был прекратить их принимать, и он прекратил, но не без посторонней помощи. Гамаш надеялся, что его инспектор не слишком поспешил с возвращением к работе, но он подозревал, что Бавуару сейчас очень нужна его обычная жизнь, чтобы к нему не относились как к инвалиду. И все же Гамаш знал, что за б а в а р о м нужно приглядывать, проверять. Нет ли в его спокойствии какой-то трещинки? Ну, а пока Гамаш предоставил полицейских самим себе. Пусть делают свое дело. Монахам тоже найдется чем заняться. Он и их предоставил самим себе. Нашел он занятие и для себя. Гамаш оглядел сад. У него только теперь появилась такая возможность. Сад был квадратный. приблизительно сорок на 40 футов. Он не предназначался для занятия спортом или для больших собраний людей. и г р а здесь в футбол монахи не смогли бы. Гамаш увидел на земле плетеную корзинку и садовые инструменты. Здесь же, рядом с молящимися монахами, лежал черный медицинский саквояж. Старший инспектор двинулся по саду, разглядывая многолетники и травы, все помеченные и поименованные. Эхиноцея, таволга, зверобой обыкновенный, купавка. Гамаш плохо разбирался в ботанике, но подозревал, что тут растут не простые травы и цветы, а лекарственные. Он огляделся еще раз. Все здесь имело свою цель, все было продумано, включая, как он подозревал, и мертвое тело. Убийство тоже преследовало некую цель, и задача Гамаша состояла в том, чтобы ее обнаружить. Под кленом в середине сада стояла полукруглая каменная скамья, почти вся листва с дерева опала, большую ее часть уже сгребли, но на траве еще лежали остатки осеннего листопада, а несколько листочков, словно оставленная надежда, цеплялись за ветки древа матери. В разгар лета клён красовался роскошной кроной, погружавшей сад в пятнистую тень. Лишь на небольшую часть сада беспрепятственно попадали солнечные лучи, лишь небольшая его часть оставалась в полной тени. свет и тень и в саду настоятеля, уравновешивали друг друга. Но сейчас, осенью, сад умирал. Естественный цикл природы. Если бы растения в саду цвели круглый год, это было бы отклонением от нормы, аномалией. По прикидке Гамаша, стены были не менее десяти футов в высоту. Выбраться из сада никто не мог, а единственный путь в сад... лежал через спальню настоятеля, через потайную дверь. Гамаш оглянулся на здание монастыря. Никто из его обитателей не мог ни войти, ни даже заглянуть в сад настоятеля. «А они вообще знают, что здесь есть сад?» спросил себя Гамаш. «Возможно ли такое?» «Что, если сад настоятеля не только личный, но еще и тайной. Отец Филипп раз за разом повторял молитву. «Радуйся, Мария, б л а г о д а т и полная, Господь с тобою!» Он стоял, склонив голову, но глаза его оставались приоткрыты. Он наблюдал за полицейскими в саду, а те склонились над матье, делали фотографии, перемещали тело. «Ах, как не понравилось бы это матье!» со всей его щепетильностью, аккуратностью, умереть под забором. Святая Мария, Матерь б о ж ь я неужели Матье убит? Отец Филипп машинально читал молитву, пытаясь сосредоточиться на ее простых словах. Он произносил их и слышал братьев-монахов возле себя, слышал знакомые голоса, Чувствовал их плечи рядом со своими, он ощущал солнечные лучи на своей голове, вдыхал терпкий запах осеннего сада. Но теперь больше ничто не казалось здесь знакомым, слова, молитва, даже солнце стали чужими. Матье т умер. «Как я мог не знать об этом?» «Молись о нас, грешных!» «Как я мог не знать об этом?» Эти слова стали его новой молитвой. «Как я мог не знать, что все это кончится убийством?» Гамаш описал полный круг по саду и остановился перед молящимися монахами. Пока он приближался к ним, у него возникло впечатление, что настоятель наблюдает за ним. Одно не вызывало сомнений. За те несколько минут, что Гамаш провел в саду, настоятель истратил еще больше энергии. Если назначение молитвы состояло в том, чтобы утешать, то в данном случае это не срабатывало. Но кто знает, в каком состоянии пребывал бы отец Филипп без молитвы. Гамаш подумал, что настоятель может в любую секунду упасть и потерять сознание. «Прошу прощения», — сказал Гамаш. Двое монахов перестали читать молитву, но отец Филипп дочитал до конца. «Ныне и в часть смерти нашей...» Все вместе они нараспев произнесли «Аминь». Отец Филипп открыл глаза. «Да, сын мой». Сын мой. Традиционное обращение священника к прихожанину или настоятеля к монаху, но Гамаш не был ни прихожанином, ни монахом. Почему же отец Филипп обратился к нему так? Просто по привычке или в знак симпатии, или это что-то другое, претензия на первенство, превосходство отца над сыном? «У меня есть несколько вопросов». «Да, конечно», — сказал настоятель. Два других монаха хранили молчание. «Насколько я понимаю, брата Матье обнаружил один из вас. Монах справа от настоятеля стрельнул в него глазами, и тот едва заметно кивнул». «Его нашел я». Этот монах был меньше ростом, чем отец Филипп, и немного моложе. У него был настороженный взгляд. — Как вас зовут? — Симон. — Расскажите, пожалуйста, брат мой, о том, что случилось сегодня утром. Брат Симон опять покосился на настоятеля, и тот еще раз кивнул. Я вышел в сад после службы первого часа, чтобы навести здесь порядок, и тут увидел его. — Кого вы увидели? — Брата Матье. — Уи. Но вы сразу поняли, что это он? — Нет. — А что вы подумали? Брат Симон погрузился в молчание. — Все в порядке, Симон. «Мы должны говорить правду», — сказал отец Филипп. «Да, отец-настоятель», — слова настоятеля явно не убедили и не обрадовали монаха, но он подчинился. «Я подумал, что это отец-настоятель». «Почему?» «Потому что больше здесь никого не бывает, только он». «Да теперь я!» Гамаш несколько секунд обдумывал его слова. «И что вы сделали?» «Подошел проверить!» Гамаш посмотрел на о п л е т е н у ю корзинку, лежащую на боку. Ее содержимое высыпалось на осенние листья. Посмотрел на брошенные грабли. «Пошли или побежали?» Монах снова помедлил. побежал. Гамаш представил себе эту сцену: монах средних лет с корзиной. Он готовился поработать здесь, сгрестя п а в ш и е листья. Он в о ш е л в тихий сад, чтобы сделать то, что делал много раз прежде, и тут увидел немыслимое: человека лежащего у стены. Без всяких сомнений, настоятеля. Что же сделал брат Симон? Бросил свои инструменты и побежал со всей быстротой, какую позволяла ему длиннополая мантия. — Что вы сделали, когда добежали до него? — Я увидел, что это не отец-настоятель. — Расскажите мне все, что вы сделали после. — Я опустился перед ним на колени. Каждое слово причиняло брату Симону боль, то ли из-за воспоминаний, то ли из-за самой необходимости говорить. Я откинул капюшон, который закрывал его лицо. Вот тогда-то я и убедился, что это не отец-настоятель. Это оказался не настоятель. Вот главное, что имело значение для брата Симона. Не то, кем был убитый, а то, кем он не был. Гамаш внимательно слушал. Слова, интонацию, паузы между словами. И то, что он услышал сейчас в голосе монаха, называлось облегчением. — Вы прикасались к телу, перемещали его? — Я прикоснулся к капюшону и плечам, тряхнул его, потом отправился за доктором. Брат Симон взглянул на третьего монаха. Тот был немного моложе двух других, ниже и чуть толще. В щетине волос на голове тоже пробивалась седина, а глаза, хотя и грустные, смотрели без тревоги, заметной в глазах двух его собратьев. — Вы врач? — спросил Гамаш, и монах кивнул. Он выглядел чуть ли не веселым. Но Гамаш не принадлежал к числу легковерных людей. Один из братьев Рейн-Мари смеялся на похоронах и плакал на свадьбах. Один их друг всегда смеялся, когда кто-нибудь кричал на него. Смеялся не от смеха, а от избытка эмоций. Иногда смех и слезы подменяют друг друга, в особенности, когда речь идет о людях, непривычных к проявлению эмоций. «Хотя монах-доктор и выглядел почти веселым, он, возможно, скорбел сильнее других». «Шарль», — представился монах, — «я доктор». «Расскажите, как вы узнали о смерти приора». «Когда брат Симон пришел за мной, я работал на скотном дворе. Он отвел меня в сторону и сказал, что произошел несчастный случай». Кто-нибудь еще присутствовал при этом? Там работали другие братья, но брат Симон старался говорить тихо. Я думаю, никто, кроме меня, его не слышал. «Вы и в самом деле решили, что это несчастный случай?» — спросил Гамаш у брата Симона. «Я сомневался и не знал, что еще сказать». «Прошу прощения», — снова обратился Гамаш к доктору. — Я вас прервал. — Я побежал в лазарет, схватил свой медицинский саквояж, и мы поспешили сюда. г а в а ш представил себе, как два монаха в черных мантиях бегут по сверкающим коридорам. — Никого по пути не встретили? — н и души, — ответил брат Шары. — Время рабочее, все заняты на своих местах. — Что вы сделали, когда пришли в сад? — «Разумеется, первым делом проверил пульс, но даже если бы я не сразу заметил рану на голове, по глазам было ясно, что он мертв». «А что вы подумали, когда увидели рану?» «Поначалу я решил, что он свалился со стены, но потом понял, что это невозможно». «Какие мысли возникли у вас тогда?» Брат Шарль посмотрел на настоятеля. «Продолжай!» — подбодрил его отец Филипп. «Я подумал, что кто-то ударил его». «Кто?» «Скажу вам честно, у меня нет никаких догадок». Несколько секунд Гамаш разглядывал доктора. Он из собственного опыта знал. Слово «честно» нередко служит в качестве прелюдии к лжи. Но Агамаш отбросил эту мысль и обратился к настоятелю. «Не могли бы мы поговорить с вами наедине?» Настоятель ничуть не удивился. Судя по его виду, больше ничто в мире не могло его потрясти. «Конечно!» Отец Филипп кивнул двум монахам, перехватив их взгляд. д Старшему инспектору стало любопытно, какое послание передал им настоятель. Неужели между монахами, живущими в затворничестве и безмолвии, образуется некая телепатическая связь, способность читать мысли друг друга? Если так, то приора Господь обделил этим даром. Настоятель повел гамаша к скамье под деревом, подальше от суеты. оттуда они не могли видеть ни мертвого тела ни здания монастыря вместо этого их взору предстала стена целебные травы и вершины деревьев за стеной мне трудно поверить что это случилось сказал настоятель наверное вы постоянно слышите такие слова их все говорят да большинство Было бы ужасно, если бы убийство не вызывало потрясения. Настоятель вздохнул и уставился перед собой, потом закрыл глаза и поднес тонкие руки к лицу. Ни рыданий, ни слез, ни даже молитвы. Только молчание. Длинные изящные пальцы словно маской закрыли лицо. Еще одна стена между ним... и окружающим миром. Наконец он уронил руки на колени, и они безвольно улеглись там. «Понимаете, он был моим лучшим другом. В монастырях не полагается иметь лучших друзей. Считается, что все мы здесь должны быть равны. Все друзья, но не слишком близкие». Но это, конечно, идеал. Как Юлиана н о р в и ч с к а я мы стремимся достичь всепоглощающей любви к Господу. Но мы грешны, нам не ч у ж д а ничто человеческое. И иногда мы любим своих собратьев. Сердце не подчиняется правилам. Гамаш слушал и ждал, стараясь не вкладывать лишнего смысла в то, что слышит. «Даже не могу вам сказать, сколько раз мы с Матье сидели здесь на скамье. Он на вашем теперешнем месте. Иногда мы говорили о делах монастыря, иногда просто читали. Он приносил ноты своих песнопений». Я работал или сидел молча, слушая, как он напевает себе под нос. Я думаю, он даже не отдавал себе отчета в том, что напевает или что я его слышу, но я слышал. Настоятель перевел взгляд на стену и на верхушки деревьев в лесу, похожие на темные шпили, Какое-то время он молчал, погрузившись в мысли о том, что теперь навсегда ушло в прошлое. Сцена, которую он описал, больше никогда не повторится. То пение, что он слышал, никогда больше не прозвучит. «Убийство!», Убийство" — прошептал он. «Здесь!» Наконец он вспомнил о г а м а ш е «И вы прибыли сюда, чтобы выяснить, кто из нас его совершил?» «Старший инспектор, вы так представились? Значит, к нам прибыл начальник?» Гамаш улыбнулся. «Боюсь, что не самый главный начальник. Надо мной есть другие начальники». «Как и у всех нас», — сказал Мастоятель, — но ваши, по крайней мере, не могут видеть всего, что вы делаете. «И знать все, что я думаю и чувствую», — подхватил Гамаш, «и я каждый день благодарю провидение за это». «Но ни один из ваших начальников не может принести вам душевный мир и спасение». Гамаш кивнул. «Вот уж точно». «Шеф!» В нескольких шагах от них стоял б у в у а р Извинившись, Гамаш подошел к своему инспектору. «Мы готовы переместить тело, но куда его положить?» Гамаш немного поразмыслил, потом посмотрел на двух молящихся монахов и показал на брата Шарля. «Вот он, доктор. Он скажет, где найти носилки, чтобы перенести тело в лазарет». Гамаш сделал паузу. Бавуар слишком хорошо знал шефа, а потому ждал дальнейших указаний. Убитый руководил здесь хором. Гамаш снова посмотрел на скрюченное тело брата Матье. Для Бавуара услышанное стало всего лишь еще одним фактом — информацией. Но он видел, что для шефа этот факт имеет какой-то смысл. Это важно? — спросил он. — Вполне возможно. — Это важно для вас, да? — уточнил б у в у а р Понимаешь, случилась трагедия, — ответил шеф. — Огромная потеря. Он был гением. По пути сюда я слушал его музыку. — Я так и думал. — Ты когда-нибудь слышал его музыку? — Да как ее не услышать? — Года два назад она звучала повсюду. Какую станцию не включишь, она тут как тут. Гамаш улыбнулся. Ты небольшой любитель его музыки. Вы шутите? Григорианские хоралы? Группа людей, что поют в один голос без инструментального сопровождения, практически на одной ноте, да еще на латыни. Я просто заходился от восторга. Старший инспектор улыбнулся словам Бавуара и вернулся к настоятелю. «Кто мог это сделать?» — спросил в полголоса отец Филипп, когда Гамаш сел на прежнее место. «Я сам все утро думал». Он повернулся к своему собеседнику. «И как я мог не заметить, что это надвигается?» Гамаш хранил молчание, понимая, что вопрос... Адресован не ему, но ответить в конечном счете придется ему. Он понял еще кое-что. Настоятель не старался делать вид, что убийство совершил кто-то посторонний. Он не собирался убеждать Гамаша или себя в том, что произошел несчастный случай, неудачное падение. Никакой попытки закрыть глаза на страшную истину. Брата Матье убили, и убил его кто-то из монахов. Гамаш восхищался способностью отца Филиппа смотреть в лицо самой ужасной правде, и в то же время он недоумевал, почему настоятель так легко согласился с реальностью. Настоятель заявил, что у д и в л е н случившимся в монастыре. Однако он не делал того, что сделало бы большинство людей. Он не искал другого объяснения, пусть и самого нелепого. И старший инспектор Гамаш начал спрашивать себя, насколько в самом деле п о т р я с е н отец Филипп. Брата м а т ф е убили между 8 и 15 когда закончилась служба, и вы семью сорока, когда ваш секретарь нашел тело, — сказал старший инспектор. — Где вы находились в это время? — Сразу же после службы первого часа я спустился в подвал, чтобы поговорить о геотермальной системе с братом Раймоном. На его попечении хозяйство монастыря — инженерная часть. «У вас тут есть геотермальный источник?» «Да. Он обогревает монастырь, а солнечные батареи обеспечивают нас электричеством. Зима на носу, и я хотел убедиться, что с этим все в порядке. Я находился внизу, когда брат Симон нашел меня и сообщил эту прискорбную новость». «Когда он вас нашел?» «Около девяти, наверное». «И что вам сообщил брат Симон?» «Только то, что с братом Матье произошел несчастный случай в саду». «Он сказал, что брат Матье мертв?» «Позже, да. Я бросился в сад, и он со мной. Он сначала нашел доктора, а потом меня». тому времени они уже знали, что несчастье имело роковой исход. — Но больше он вам ничего не сказал? — Что Матье убит? — Да, что он умер насильственной смертью. — Мне об этом сообщил доктор. Когда я добрался сюда, доктор стоял у дверей, ждал. Он пытался меня остановить, чтобы я не подходил близко. От него... Я и узнал, что Матье не просто мертв, что его, судя по всему, убили. — И что вы ему сказали? — Не помню точно, но подозреваю, что это были такие слова, которым не учат в семинарии. Отец Филипп вернулся мыслями назад, вспомнил, как оттолкнул доктора, и на подкашивающихся ногах бросился в дальний угол сада, к тому, что казалось холмиком темной земли, но на поверку оказалось совсем иным. И он поведал все это крупному, спокойному офицеру Квебекской полиции так, как ему запомнилось. — Я упал на колени рядом с ним, — продолжил настоятель. — Вы... Прикасались к нему? — Да. К его лицу, к его мантии. Кажется, я ее разгладил. Не знаю почему. Кто бы стал делать такое? И опять Гамаш словно не услышал вопроса. Время для ответа еще наступит. — Что делал в вашем саду брат Матье? «Понятия не имею. Он не ко мне пришел. В этот час меня там никогда не бывает. Я отправляюсь в обход по монастырю». «Он знал об этом? Он ведь мой приор. Как ему не знать?» «Что вы сделали, увидев тело?» — спросил Гамаш. Настоятель нахмурил брови, припоминая. «Сначала мы помолились. Потом...» «Я вызвал полицию. У нас есть только один телефон, спутниковый. Он не всегда работает, но сегодня утром связь была». «А вы не думали о том, что, может быть, звонить вообще не стоит?» Вопрос Гамаша удивил настоятеля, и он новыми глазами посмотрел на этого спокойного чужака. Со стыдом признаю, что именно такая мысль и посетила меня поначалу. Оставить все между нами. Мы привыкли к автономному существованию. Тогда почему позвонили? Боюсь, что не ради Матье, а ради других. Что вы имеете в виду? Матье больше нет. Он уже с Господом. Гамаш надеялся, что так оно и есть, что для брата Матье больше не осталось тайн. Он знает, кто забрал его жизнь, и знает теперь, есть ли Бог, и небеса, и ангелы, и даже небесный хор. Думать о том, что случается с небесным хором, когда появляется еще один регент, не имело смысла. но остальные остаются здесь продолжал настоятель я вызвал вас не ради мести или наказания тому кто убил приора что сделано то сделано матье в безопасности а вот мы нет г а м а ш знал что настоятель говорит истинную правду именно такова бывает реакция отца защитить или пастыря, который спасает от хищника свое стадо. Сен-Жильбер-Амтр-Лелу, святой Гильберт среди волков. Странное название для монастыря. Настоятель знал, что в его стаде волк, в черной мантии, с бритой головой, ш е п ч у щ и й тихие молитвы. И отец Филипп вызвал охотников, чтобы они нашли волка. Бавуар и доктор вернулись с носилками и поставили их рядом с братом Матье. Гамаш встал и подал безмолвный знак. Тело подняли, положили на носилки, и брат Матье т в последний раз покинул сад. Маленькую процессию возглавлял настоятель, за ним шли братья Симон и Шарль. Потом с носилками капитан ш а р б а н н о и Бавуар – ш а р б а н о на передних ручках, бавар на задних. Гамаш, шедший последним, закрыл за собой дверь в виде книжного шкафа. Они вышли в радужный коридор. Веселые лучи освещали тело и тех, кто его сопровождал. Когда они проходили через церковь, остальные монахи встали со своих мест и цепочкой двинулись следом за Гамашем. Отец Филипп начал читать молитву. не розарий, что-то иное. И тут Гамаш понял, что настоятель не читает молитву, а п о е т и не просто молитву, песнопение, григорианское песнопение. Постепенно к нему присоединились другие монахи, и звуки их голосов наполнили коридор, слились со светом. Это было бы красиво, если бы среди тех, кто пел слова Господа, голосом Господа Не шел убийца.